Анклав Москва, территория болота, гостиница Караван-Сарай. Иногда одно короткое приглашение собирает массу незваных гостей. — Ты потрясен, комрад? — весело поинтересовался Кадаци. — Не скрою, результат превзошел мое ожидание, — спокойно ответил Вим. Дорада уже пришел в себя и решил не показывать компаньону, что ошарашен. Результатами аукциона. По 50 миллионов на брата. Теперь ты не жалеешь, что я втащил тебя в дело? Теперь не жалею. Вот и хорошо. Чезаро перешел на деловой тон. Кто победил? Я думаю, китайцы. Но точно не уверен. Молодцы-косоглазые. Наверное. Вим кашлянул. Они уже звонили, спрашивали, когда мы сможем произвести обмен. Они хотят увидеть книгу до того, как переведут деньги. Законное желание, кадаться подмигнул Дорадо. Скажи им, что тебе нужно пять часов. А сам приезжай к девяти вечера в стаканы. Знаешь, где это? Найду. А там ты приезжай, камрад, я позвоню. Кадац отключился. Одевайся, приказал Дорадо Чика Марии, и тут же на коммуникатор пришел еще один звонок. Встретимся по дороге в стаканы в подземном гараже на Русаковской, распорядилась Каури. Схему проезда я скинула тебе в балалайку. Там и обсудим тактику. Я понял. До встречи. Мамба не задавала лишних вопросов, она уже знала о звонке Кадаци. И теперь наверняка просматривает информацию по этим неведомым стаканам, прикидывая, как наилучшим образом сыграть партию. Единственное, о чем Каври не знала, так это о том, что информацию из Балалайки Дорадо снимал кое-кто еще. «Стаканы на территории султана Сулеймана!» – проворчал Петруха Бобры. «Если без разрешения устроим заваруху, хлопот потом не оберемся». «Что значит без разрешения?» поинтересовался Тимоха, сосредоточенно набивающий текст на незарегистрированном коммуникаторе. — С каких это пор мы должны разрешение спрашивать, чтобы пострелять? — Просто так пойдем, — поинтересовался Митроха. — Нет. Тимоха поднял голову, подумал и через балалайку вызвал самого младшего брата, оставшегося в конторе на хозяйстве. — Николай Николаевич. — Да. Предупреди Сулеймана, что мы на его территории небольшую бузу устроим. Типа маленькое личное дело. Хорошо. По коням, пацаны, выезжаем. Несколько джипов с боевиками покинули двор конторы, и когда последний из них пересекал ворота, Тимоха наконец-то справился с коммуникатором и отправил по указанному Дорадо номеру короткое послание. Стаканы, девять вечера, не забудьте деньги и Камиллу. «Комплекс находится на болоте», – пробормотал Мендес. «На противоположном от нас краю. По нынешним пробкам подъедем к нему аккурат ко времени». «Без нас не начнут», – хмыкнул Василий Тула. «Кадаться ждет Дорадо, а Дорадо ждет нас». «Тоже верно». Алло, у меня не открывается северная половина комплекса» пожаловалась леди Пустышка. «Ты битый файл прислал!» «Гололайка у тебя битая, как, впрочем, и вся башка!» Пустышка продемонстрировала Хунгану средний палец. «Ладно, ладно, сейчас пришлю еще раз!» Каури улыбнулась. Ей нравилось, что ребята относятся к предстоящей операции спокойно, без лишних нервов. Ей нравилось чувствовать их уверенность и силу. «Духи Лова со мной! Мы победим!» Она победит. Привезет книгу Иахуа, введет ее в совет мамбо. Настроение отличное. Все идет по плану и... Кстати, Каури достала коммуникатор и связалась с Сошем. «Питер, ты меня слышишь?» «Да», – коротко отозвался Хунган. «Делай свою работу».